«Вы помните ли то, что видели мы летом, мой ангел? Помните ли вы ту лошадь дохлую под ярким белым светом среди рыжеющей травы? Полуистлевшая она, раскинув ноги, подобно девке площадной, бесстыдно брюхом вверх лежала у дороги, зловонный, выделяя гной». И солнце эту гниль полилось с небосвода, Чтобы останки сжечь дотла, Чтобы слитой в одном великая природа Разъединенным приняла. И в небо щерились уже куски скелета, Большим подобные цветам, От смрада на лугу в душистом зное лето Едва не стало дурно вам. Спеша на пиршество, жужжащей тучей мухи Над мерзкой грудой увелись, И черви ползали и копошились в брюхи, Как черная густая слизь. Все это двигалось, вздымалось и блестело, Как будто вдруг оживлено, Росло и множилось чудовищное тело, дыхание смутного полно. И этот мир струил таинственные звуки, как ветер, как бегущий вал, как будто сеятель, подъемля плавно руки, над Нивой зерна развивал. То зыбкий хаос был лишенный формы линий, как первый очерк, как пятно, где взор художника провидит стан богини, готовый лечь на полотно. Из-за куста на нас, худая, вся в корости, косила сука злой зрачок, И выжидала миг, чтобы отхватить от кости и лакомый сожрать кусок. Но вспомните, и вы, заразу источая, вы трупом ляжете гнилым, Вы солнце глаз моих, звезда моя живая, вы лучезарный Серафим. И вас, красавица, и вас коснется тленье, И вы сгниете до костей, Одетая в цветы подскорбные моленья Добыча гробовых гостей. Скажите же червям, когда начнут целуя Вас пожирать во тьме сырой, Что тленной красоты навеки сберегуя И форму, и бессмертный строй. Альбатрос Когда в морском пути тоска грызет матросов, Они досужи час, желая скоротать, Беспечных ловят птиц, огромных альбатросов, Которые суда так любят провожать. И вот когда царя любимого лазури На палубе кладут, он снежных два крыла Умевших так легко парить навстречу бури, Застенчиво влачит, как два больших весла. Быстрейший из гонцов, как грузно он ступает, Краса воздушных стран, как стал он вдруг смешон. Дразня тот в клюв ему табачный дым пускает, Тот веселит толпу, хромая, как и он. Поэт, вот образ твой, Ты так же без усилия Летаешь в облаках среди молний и громов, Но исполинские тебе мешают крылья Внизу ходить, в толпе, среди шиканье глупцов. Гимн красоте Скажи, откуда ты приходишь, красота? Твой взор — лазурь небес Иль порождение ада? Ты, как вино пьянишь, прильнувшие уста, Равно ты радости и козни сеть рада. Заря и гаснущий закат в твоих глазах, Ты аромат струишь, как будто вечер бурный, Героем отрок стал Великий пал в опрах Упившись губ твоих Чарующую урной Прислал ли от тебя Или звездные края Твой демон Словно пес С тобою неотступно Всегда таинственно Безмолвна власть твоя И все в тебе восторг И все в тебе преступно. С усмешкой гордою идешь по трупам ты, алмазы ужаса струят, свой блеск жестокий, ты носишь с гордостью преступные мечты, на животе своем, как звонкие брелоки, вот мотылек тобой мгновенно ослеплен. Летит к тебе, горит тебя благословляя, Любовник трепетный, с возлюбленной сплетен, Как с гробом бледный труп сливается, сгнивая. Будь ты дитя небес, или порождение ада, Будь ты чудовище, или чистая мечта, В тебе безвестная, ужасная отрада. Ты отверзаешь нам к безбрежности врата. Ты бог или сатана? Ты ангел или сирена? Не все ли равно, лишь ты, царица красота, Освобождаешь мир от тягостного плена, Шлешь благовоние и звуки и цвета. «Кошка, мой котик, подойди, ложись ко мне на грудь, но когти убери сначала, хочу в глазах твоих красивых потонуть, богатых с отблеском металла. Как я люблю тебя ласкать, когда ко мне, пушистой привалясь щекою, ты, электрический зверек мой в тишине, мурлычешь под моей рукою». Ты, как моя жена, ее упорный взгляд похож на твой, мой добрый котик. Холодный, пристальный, пронзающий, как дротик, и соблазнительный, опасный аромат. Исходит, как дурман, ни с чем другим не схожий от смуглой и блестящей кожи. Неудача. «О, если в грудь мою проник, сизив твой дух в работе смелой! Я б труд совершил рукой умелой, искусство — вечность, время — миг! К гробам покинутым, печальным, гробниц великих бросив стан, мой дух, гремя как барабан, несется с маршем погребальным». Вдали от лота и лопат в холодном сумраке забвенья сокровищ чудной груды спят в глухом безлюдье льют растения томительный как сожаление, как тайна сладкий аромат. Бадлер Цветы зла Предисловие Безумье, Скаредность, и алчность и разврат И душу нам гнетут, и тело разъедают, нас угрызения, как пытка, услаждают, как насекомые и жалят, и язвят. Упорен в нас порог, раскаянье притворно. За все старицу себе возвать спеша опять путем греха смеясь скользит душа слезами трусости, а мы в свой путь позорный. И демон трисмегист боюка и мечту на мягком ложе зла наш разум усыпляет. Он волю золото души испепеляет и как столбы паров. Бросает в пустоту Сам дьявол нас влечет С сетями преступления И смело шествуя среди зловонной тьмы Мы к аду близимся Но даже в бездне мы Без дрожи ужаса хватаем наслаждения Как грудь поблекшую от грязных ласк Грызет в вертепе нищенском иной гуляка праздной, Мы новых сладостей и новой тайны грязной Ища сжимаем плоть, как перезрелый плод. У нас в мозгу кишит рой демонов безумных, Как бесконечный клуб змеящихся червей, вдохнет ли воздух грудь уж смерть клокочет в ней вливаясь в легкие струей незримо шумной до сей поры кинжал огонь и горький яд еще не вывели багрового узора как по конве По дням бессилья и позора наш дух растлением до сей поры объят, сред чудищ лающих, рыкающих, свистящих, сред обезьян, пантер, голодных псов и змей, сред хищных коршунов, в зверинцы всех страстей, Одно ужасней всех. В нем жестов нет грозящих, нет криков яростных, но странно слиты в нем все исступления, безумства, искушения. Оно весь мир отдаст, смеясь на разрушение, оно поглотит мир одним своим зевком. То скука облаком своей хаука, Одета, она тоскуя ждет, чтоб эшафот возник. Скажи, читатель, лжец, мой брат и мой двойник. Ты знал, чудовище, утонченное это? Хука. Восточная трубка рода для курения опиума. Примечание редактора. Рыжей нищенки». Белая девушка с рыжей головкой, Ты сквозь лохмотья лукавой уловкой Всем обнажаешь свою нищету и красоту. Тело веснушками всюду покрыто, Но для поэта с душою разбитой, Полное всяких недугов, оно чары полно. Носишь ты блеск, презирая мишурный, Словно царица из сказки, Катурны, Два деревянных своих башмака, Стройно-легка. Если бы мог на тебе увидать я, Вместо лохмотья В придворного платья, Складки облегшие, словно струи, Ножки твои. Если б узлам непослушны неровным, Вдруг обнажившись пред взором греховным, Полные полной груди блеснули хоть раз, Парою глаз. Если простить ты заставить умело Всех, кто к тебе прикасается смело, Прочь отгоняя бесстрашно вокруг Шалость их рук. Много жемчужин, камней драгоценных, Много сонетов бело совершенных Стали б тебе Предлагать без конца верных сердца. Штат рифмачей с кипой новых творений Стал бы тесниться у пышных ступеней, Дерзко ловил бы их странный зрачок, Твой башмачок. В круг бы теснились пожи сеньоры, Много рансаров впиряли бы взоры, Жадно ища вдохновение в твой Пышный покой, Чары броскошного ложа таили, больше горячих лобзаний, чем лилий, и ни один в, в твою власть мог бы попасть. Ныне ж ты, нищенкой, бродишь голодный, хлам, собирая давно уж негодный, на перекрестках продрогшая вся, робко прося. На безделушке в четыре сантима Смотришь ты с завистью, шествуя мимо, Но не могу я тебе, о, прости, их поднести. Что же, пускай без иных украшений, Без ароматов иных и камней, тоще блещет твоя ногота, о, красота! Тебя, как свод ночной, безумно я люблю, Тебя, великую молчальницу мою, Ты урна горести, ты сердце услаждаешь, Когда насмешливо меня вдруг покидаешь, И недоступнее мне кажешься в тот миг, Бездонная лазурь, краса ночей моих. Я, как на приступ, рвусь тогда к тебе, бессильный, Ползу, как клуб червей, почуя труп могильный. Как ты, холодная, желанна мне, поверь, Неумолимая, как беспощадный зверь!